Глава восьмая. Эбби освобождает место на кухонном столе, чтобы вместе с Калумом делать печенье. Сверху доносится приглушенный голос. Глен разговаривает по телефону. Эбби слышит смех и удивляется, с кем это он болтает. Ей самой уже сто лет не удавалось вызвать у него даже улыбки. Она смотрит на сына, стараясь не потерять оптимизма. «Начнем с масла?» Он отворачивается к окну, «Эту часть работы все равно лучше делать без Калума», — рассуждает она, доставая из шкафчика миксер. В сбивалке вещь опасная, когда рядом нет никого, чтобы за ним присмотреть. Затем ни с того ни с сего глаза застилают слезы, и не успев опомниться, она плачет. «Лучше уж жить одной, чем в одном доме с человеком, с которым ты разводишься», — думает она. «Если бы рядом был кто-то, с кем я могла бы поговорить, кто понимал бы Калума?» Как та женщина, которая помогла нам с покупками. Какое это было бы облегчение. Но наладить контакты с другими родителями невероятно трудно. У большинства мамочек с маленькими детьми редко хватает времени, чтобы сосредоточиться на серьезных разговорах, а у меня и подавно. К тому же, как сравнивать темпы развития их нормальных детей и шаг вперед два шага назад моего? Ради Бога. «Возьми себя в руки», — ругает она себя. «Слабость и жалость еще никому не помогли. Я должна быть сильной». Она вытирает слезы тыльной стороной ладони и вспоминает о том, чем занята. Несколько минут спустя на кухне появляется Глен. «Что делает?» — спрашивает он и включает чайник. «Стряпаем печенье», — отвечает Эбби, надеясь, что он не заметит дрожи в голосе. «Если хочешь, можешь нам помочь. Все нормально?» «Конечно», — едва слышно произносит она. «Иди работай. Мы сами справимся». «Ну, тогда счастливо». Заварив кофе, Глен уходит. «Как бы он ни был занят, он вполне может работать здесь», — думает Эбби. «У нас беспроводное соединение, и он мог бы расположиться с ноутбуком на другом конце стола. Уже то, что он сидит в одной комнате с Калумом, говорило бы о его желании помогать». Она едва сдерживает вспышку гнева, — Когда это я дала согласие круглосуточно сидеть с ребенком? — Ничего, он еще пожалеет, правда? — обращается она к Калуму и отпирает ящик рядом с плитой. — Эй, малыш, смотри, это сахар. Сахар! Она берет в руки пакет. Ее сынишка любит сахар, но еще больше ему нравится мука. Он замечает полосатую красно-белую коробку и радостно тянет к ней руки. и «Погоди минутку, милый!» а Калум нетерпеливо стучит пальцами по столу. «Нет, пока рано!» Эбби снимает с миксера чашу и берет деревянную ложку, полная решимости попробовать замесить тесто вдвоем. «Вот так хорошо!» Они всыпают сахар, Эбби размешивает, а Калум завороженно наблюдает. «Хочешь сам?» Она протягивает ему ложку. Калум берет... Слегка болтает ею в чаше, бросает и отходит от Эбби. Эбби заканчивает и поворачивается за мукой. О, нет, Калум! Каким-то образом он сумел взобраться на плиту и сейчас стоит прямо на конфорке, тянется к шкафу. Он снимает крышку с пластмассовой коробки, зачерпывает горсть муки и набивает ею рот. Мм, вкусно написано у него на лице. Затем он выдувает белое облако. Не успевает Эбби глазом моргнуть, как он спрыгивает на пол и удирает в коридор с коробкой в руках. Она догоняет его уже на площадке второго этажа. «Ах ты, маленькая обезьянка!» Эбби хватает его за лодыжку и берет на руки. Возможно, из-за того, что коробка уже пуста, он расслабляется и затихает в ее объятиях. Эбби останавливается, чтобы перевести дыхание. Они вместе сидят на верхней ступеньке. Затем смотрит вниз. Весь коридор и лестница усыпаны мукой. На некоторых ступенях мука легла всего лишь тонким слоем, на других — большие, похожие на звезды, горки. Ковер усеян отпечатками ног. Лицо сынишки покрывает белая призрачная маска. Даже в волосах мука. Не веря своим глазам, Эбби качает головой. «Да уж, у меня все совсем не так, как у других родителей, правда?» — смеется она. «Такую художественную инсталляцию можешь создать только ты». После удушающей жары в доме престарелых приятно выйти на свежий воздух, посидеть в кафе у моря. «Пирожное, объедение», — говорит Карен, — «а у тебя тоже ничего, хочешь попробовать?» Не дожидаясь ответа, мать накалывает на вилку большой кусок и наклоняется над столиком. Карен смотрит на толстый слой крема и шоколадный бисквит. Выкини с головы обидные слова отца: Эту вкуснятину я вполне заслужила. Карен открывает рот, и Ширли кормит ее прямо со своей вилки. Мама никогда не была брезгливой, вспоминает Карен. И это здорово. Детство Ширли пришлось на послевоенные годы. Она умела довольствоваться малым, и ее серьезный подход к жизни влиял на Карен как подземный поток, невидимый и питающий. «Я воспитываю детей в точности так же, как это делала моя мать», думает она. Моли и Люк вместе купаются в ванне, как и мы с братом, когда были маленькими. У каждого из них есть свой клочок земли на участке, где они выращивают из семян овощи. Мы тоже занимались этим в саду. Ширли прерывает ее мысли, Я очень беспокоюсь, как там Джордж. О, Боже!» Карен берет себя в руки. Началось. Не следовало мне ругать персонал за то, что не подняли его с постели. Это только распалило в матери чувство вины. «У тебя нет выбора, мама. Ты бы не выдержала, если бы вы продолжали жить, как раньше. Наверное, ты права?» Голос Ширли звучит неуверенно. В карих глазах сквозит тревога, но все же она улыбается. «Хорошо, что я теперь рядом с тобой и детьми. Мы тоже очень этому рады». «Лишь бы она не переехала к нам совсем, думает Карен, и тотчас краснеет от укола совести, придет же такое в голову. «Что ты за эгоистка?» — упрекает она себя. «Молли и Люку пойдет на пользу общение с бабушкой». «Наверное, я все поняла, когда случилась та история с Розмарином», — говорит Ширли. «Я тебе рассказывала?» Карен качает головой, что произошло. Отец понес в сарай мешок с каким-то хламом и, похоже, забыл, зачем туда пришел. Взял секатор. В общем, закончилось тем, что он стал уничтожать куст, который я вырастила у задней двери. И так был горд собой. Избавился от этого ужасного сорняка Ширли. Запах стоял еще несколько дней. Я очень переживала. Тогда я и признала поражение. Самое печальное, что розмарин считается травой памяти. — Следовало привезти с собой несколько веточек, подарить тебе сегодня. Она умолкает, кладет на стол вилку. Несколько мгновений проходят в тишине. Карен с матерью развернули стулья, чтобы не видеть само кафе. Неприглядное серое здание. Прямо перед ними море. Солнечные блики на поверхности воды слепят глаза. Слева тянется аккуратно стриженный газон с домиками, выкрашенными в белый цвет. Судя по всему, совсем недавно. Справа широкий галечный пляж, прерывающийся похожими на статуи валунами и скальными выступами. Наконец Карен произносит: "Саймону здесь понравилось бы, и Джорджу. Наверное, стоит попробовать привести его сюда". Неуверенно говорит Ширли. Обе знают, что Джорджу не по силам добраться до моря. Они вновь молкают. Сквозь крики чаек и грохот волн, а камни доносятся голоса подростков, устроивших соревнования, кто дольше удержится на столбе волнореза. «А еще знаешь, что понравилось бы Саймону?» Карен улыбается. «Это пирожное. Вот уж кто любил умять тортика!» Вскоре подходит за тарелками официантка, и они обе возвращаются из мирогрез в реальность. «Ну что, мам, прогуляемся немного, прежде чем идти за детьми», предлагает Карен, поднимаясь из-за стола. «Нужно ведь как-то растрясти калории». Она протягивает руку и помогает Ширле встать.